6. 7 сентября 1940. День прошёл очень хорошо. Утром на работе она помогала Питеру со статьёй о Вике Оливере. Примечание. Виктор Оливер фон Самек. Годы жизни 1898-1964. Британский актёр-комик австрийского происхождения стал наиболее известен, выступая с комическими программами на радио. Конец примечания. Выдающийся комик был гвоздем программы в нескольких шоу с аншлагом, прошедших в театре И Подром. И несмотря на перерывы, вызванные рёвом сирен во время налётов, ставших практически же вечерними, он пока ни разу не отменил и не сократил программу. А ещё он оказался приёмным сыном премьер-министра, хотя и отказался говорить о своих связях с семьёй Черчилля, когда давал интервью Питеру Робби провела кое-какие расследования, и с помощью мистера Дан Ливи ей удалось составить вполне убедительную биографию мистера Оливера. По рождению он был австрийцем, хотя по-английски говорил без малейшего акцента. Судя по нескольким недавним публикациям, которые ей удалось найти, он был в списке известных британских евреев, подлежащих аресту после германского вторжения. Тем отважнее было его поведение. Он продолжал оставаться в центре внимания час дня, когда настало время перерыва, все спустились на лэнч в старый колокол. Руби, поощряемая Питером и Нел, заказала себе к сырному сандвичу пол сидра. Ей понравился вкус сидра, но, выпив, она почувствовала сонливость, а в ее планы никак не входило пустить полдня коту под хвост, засыпая на ходу. Когда они стали натягивать плащи, Питер вдруг пригласил ее в кино. Она почти согласилась потому что сто лет уже не была в кинотеатре. Но, глядя на его лицо, покрасневшее в тот момент, когда он, запинаясь, бормотал нужные слова, она ему отказала, хотя и в самой мягкой форме. Лучше было не поощрять в нём никаких романтических чувств, когда у неё не было ни желания, ни энергии для чего бы то ни было, кроме работы. И она не солгала ему, сказав, что устала и хочет пораньше лечь спать». А ещё она подумывала иногда, не появится ли снова на её пути капитан Беннет. После их совместного ужина она не слышала от него ни слова. Впрочем, она ничего такого и не ожидала, ведь в конечном счёте он всего лишь помог другу. И тем не менее она вспоминала об этом человеке, и рядом с ним, таким надёжным, уверенным в себе и сильным, хотя и не выставляющим свою силу напоказ, показ, Питер выглядел довольно жалко. «Может, как-нибудь в другой раз, когда тебя не будет одолевать усталость, могли бы после работы поесть где-нибудь, а потом в кино?» — настаивал её коллега, уставившись взглядом в какую-то точку за её плечом. «Может», — сказала она, моля Бога, чтобы Питер не воспринял её ответ как своего рода гарантию. Её облегчение он просто кивнул, неожиданно пожал ей руку и направился к двери. Она не сразу пошла домой — заглянула на кладбище при соборе святого Петра, где, подставив лицо послеполуденному солнцу, наслаждалась строгой простотой этого сооружения. Она еще не набралась смелости войти внутрь. Столько лет прошло с того дня, когда она в последний раз заглядывала в церковь, в любую церковь, но даже ее любопытство, по крайней мере сегодня, было недостаточно, чтобы она сделала еще один шаг. В конце концов она побрела к отелю, и вместо того, чтобы взяться за книгу, которую начала читать вчера, села за машинку и принялась перепечатывать записи, набросанные утром. Устанет ли она когда-нибудь от звука и ритма её ундервуда? Клавиши так приятно шумели, когда ударник прикасался к бумаге, и она с огромной радостью смотрела на то, как петли и тире её скорописи превращаются в чёткие, ясные слова. Секретарский колледж был для неё растянувшейся во времени пыткой, Но навыки, которые она там приобрела, не раз доказывали свою полезность. Если не считать Ивлин, она была единственным сотрудником в ПУ, который умел печатать как следует. Все остальные просто тупо стучали по клавишам указательным пальцем. Час, а может, немногим более спустя, она подошла к окну, открыла его. В комнате стало слишком жарко. Потом она вернулась к столу, её пальцы замерли над клавишами, И в этот момент она обратила внимание на шум. Рёв в воздухе, настойчивый и нарастающий, не похожий ни на что слышанное прежде. Она вернулась к окну, выгнула шею, чтобы посмотреть в небо, хотя соседние здания закрывали его почти целиком, оставляя лишь узкую голубую полосу. Если минуту назад в небе ничего не было, то теперь она увидела движение. Голубая полоска превратилась в живой рисунок, усыпанные точками, которые то обретали чёткость, то становились расплывчатыми. И всё это двигалось, причём двигалось идеальным строем. Высоко над Лондоном летели самолёты. Она посмотрела на свои наручные часы. Начало шестого. Пожалуй, она выйдет на улицу, чтобы получше рассмотреть, что там происходит. Может быть, она сумеет разобрать, что это за самолёты в воздухе а вернее выяснить подробности у кого-нибудь более сведущего. Если бы только она прочла и запомнила что-нибудь из статей о том, как распознать вражеские самолёты, во всех газетах печатались такие статьи, или догадалась вырезать хотя бы одну на будущее. Она начала зашнуровывать ботинки, когда завыла сирена, оповещавшая о налёте. Этот звук не напугал её. За последние недели сирены стали привычным фоновым шумом, Несколько раз за последний месяц немецкие бомбардировщики прорывались через заслон королевских ВВС и сбрасывали бомбы на городские окраины, но пока число жертв и нанесенный ущерб были незначительными. Времени на раздумье не было. Она надела плащ, сунула в сумочку блокнот и карандаш и побежала по лестнице в подвал отеля. Ее раскладная койка в углу ждала ее, как и уже знакомые лица постояльцев. Всё было как всегда. Вот только она сегодня чувствовала какое-то отличие. Все чувствовали. Ей следовало бы начать делать записи, звуки, доносящиеся снаружи, поведение других людей в подвале, её мысли в ожидании отбоя тревоги. Но она не могла заставить себя взяться за блокнот. Пока ещё не могла. Пока не стало ясно, что происходит. Звуки, доносившиеся снаружи, были неразборчивыми не поддавались интерпретации, приглушённые мощными стенами фундамента. Это, конечно, успокаивало. Если что там снаружи и происходило, то где-то далеко. С другой стороны, ожидание становилось тем более пугающим. Все усиливающийся звук отбоя тревоги прозвучал час спустя, и Робби, вместо того, чтобы сразу вернуться к себе, решила выйти на улицу, как и большинство тех, кто находился с ней в убежище подвала. Здесь ничего вроде бы не изменилось, во всяком случае, на первый взгляд. Но, посмотрев туда, где розовато мерцало заходящее солнце, она поняла, что оно сегодня почему-то садится на востоке, а не на западе. Она вытащила из сумочки путеводитель, подаренный ей капитаном Беннетом, но даже с его помощью не смогла определить место пожара или пожаров, окрасивших небо алым цветом. «Где это? В были или Степни?» в Розер-Хайте или на Собачьем острове. Неужели разбомблены доки и склады? Понять это было невозможно, разве что с высоты птичьего полёта. Стоять на тротуаре было бессмысленно, поэтому она вернулась в отель и съела свой скудный ужин — хлеб и маргарин, джем и чай, каким её смог порадовать кухонный персонал отеля. «Вода из крана не течёт», — объяснила маги, «и газ тоже отключили». «Да я и не сетую. Я не так уж и проголодалась. Все равно лучше поешьте. Никто не знает, когда они вернутся». В восемь часов снова завыли сирены, и все поспешили в подвал. Постояльцы и персонал сидели бок о бок в полутёмном и чуть влажном убежище. Некоторые несгибаемые души пытались завести разговор с соседями, но в ответ получали только неодобрительные взгляды все, казалось, сосредоточились на попытках определить характер звуков, проникающих в убежище снаружи. Рев пролетающих бомбардировщиков, глухие удары упавших бомб, бесполезный лай многочисленных зенитных орудий. То, что происходило в Ист-Энде, продолжало оставаться бедствием, которое воспринималось как нечто далекое. И все же, думал Руби, тот простой факт, что она слышит бомбы — означает, что она не очень далеко от места их падения. В этот момент другой берег океана стал казаться ей тем местом, где она должна была бы находиться. Сигнал отбоя тревоги прозвучал перед самым рассветом. Ей так хотелось глотка свежего воздуха, что она, поднявшись из подвала, сразу же бросилась на улицу, но и тут не нашла покоя. В воздухе висел густой зловонный дым, который царапал ей нос и горло. Она в отчаянии вынула платок из кармана и приложила к лицу, чтобы приглушить запах. Со стороны доков. Один из поваров отеля в колпаке и переднике подошёл и встал с ней рядом. Всё, что было там в складах, теперь горит. Лес, парафин, сахар, смола, спирт. Всё это горит. Вот откуда запах. Руби кивнула. В её горле стояла такая сушь, она не решалась заговорить у меня семья там в районе степни сказал он надеюсь он замолчал не договорив отвернулся покачивая головой и направился к дверям отеля глаза руби жгло то ли от недосыпа то ли от дымного воздуха но она тронулась с места и побрела прочь она не знала толком куда шла но в комнату возвращаться не хотела ради у нее не было а утренние газеты не успели бы рассказать о том, что случилось. Она должна была своими глазами увидеть, что произошло. Через 15 минут она была у Темзы в нескольких ярдах от северного края моста Саутуарк. Люди собрались у ограждения моста, вероятно, испытывая одновременно беспокойство и растерянность. К востоку, приблизительно в миле отсюда, находился мост Тауэр. Его очертания были четко видны но все пространство за ним было загрязнено клубами маслянистого черного дыма, который вихрясь поднимался к небу, окрашенному в алый цвет пламени пожаров. Она посмотрела на людей вокруг, и ее сердце сжалось от боли. Измученные, растрепанные, они были одеты кто как, во что подвернулась под руку, когда начался налет. Один человек натянул плащ поверх пижамы. У всех на лицах она видела одно выражение — усталость, испуг, опасения за будущее, но в то же время и мрачную решимость выстоять. Бомбардировщики вернулись следующим вечером, и следующим тоже, и так пока окончательно не помутнели воспоминания о прошлой жизни, до сирен, убежищ, сна урывками. И только беспрекословная рутина работы не позволяла Руби сойти с ума, или она убедила себя в этом. А работа день за днём требовала её присутствия, потому что часы, проводимые в убежищах почти каждый день, крали их рабочее время, а они непременно должны были выпускать журнал в срок. Кач не покидал офиса, а если и покидал, то только чтобы дома переодеться и принять ванну. Он был на месте, когда с первыми лучами рассвета появлялась Руби, и оставался там, когда она уходила ещё до наступления вечера». Он настаивал, чтобы они заканчивали пораньше и возвращались домой, прежде чем сирены затянут свой вечерний вой. Жизнь вошла в свою утомительную рутину, вмещавшую в себя четыре или пять воздушных тревог за день, только одна из которых, казалось, заканчивалась налетом, а потом были еще упражнения на выносливость во время ночных налетов, которые могли продолжаться семь или восемь часов. Так проходили день за днем, недели за неделей, И Роби чувствовала себя тонкой и хрупкой, как клочок папиросной бумаги. Внешне в офисе мало что изменилось. Хотя после того, как в здание через дорогу попала бомба, Кач потребовал переместить библиотеку мистера Дан Ливи в подвал. Там их драгоценная коллекция старых номеров журналов и справочной литературы была в большей безопасности от бомб. Однако ей грозило затопление в том случае, если будет повреждена проходящая поблизости линия водопровода. Последнюю мысль Руби держала при себе. статьи о Блице, как люди начали называть воздушные налёты, стали для них с мэри хлебом насущным, и большая часть её вклада была отправлена в Нью-Йорк для american Примечание. Блиц. Так назвали бомбардировки Лондона и некоторых других городов Великобритании авиации гитлеровской Германии в период с 7 сентября 1940 по 10 мая 1941 года. Блиц является частью битвы за Британию. Конец примечания. Весь мир, казалось, следил за Лондоном и требовал информации об источнике мужества, который помогает выжить горожанам. Неделю спустя после начала бомбардировок, Руби и Мэри отправились в командировку на восток в Силвертаун. Городок, населенный главным образом представителями рабочего класса, тиснутый между Королевским портом Альберта и Темзой. По периметру городка расположились бензохранилища, химические заводы, сахарные заводы, газогенератор и десятки всевозможных складов, набитых легко воспламеняющимися изделиями. Одной искры было бы достаточно, чтобы вызвать в Силвертауне разрушительный пожар. А продолжительная бомбардировка люфт могла бы сравнять это место с землёй. «Мне это представляется конъюнктурщиной», — возразила Руби, когда Найджел в начале недели выдал это задание. «Мы можем принести больше вреда, чем пользы». «Туда едут журналисты со всех концов страны», — настаивал он. «А вы хотите, чтобы мы упустили эту тему, потому что она может повредить нежным чувствам какого-нибудь докера?» «Я только хотела сказать...» «Я знаю, что вы хотели сказать», — прервал её Кач. «Но дело в том, что нам нужна эта статья. Это не подлежит обсуждению. Но вы можете написать так, чтобы никого не обидеть. Задавайте как можно меньше вопросов. Пусть люди говорят сами. Вот о чём вы должны помнить. Дайте им говорить». И они отправились в Силвертаун, прошли по разрушенным улицам городка, поговорили со всеми, кто выказывал такое желание кто-то отворачивался при виде Руби с блокнотом и Мэри с камерой. Некоторые срывались на слёзы, не в силах говорить. Но большинство охотно, чтобы не сказать весело, отвечали на её вопросы. Лучшее интервью, то, которое Руби запомнила на всю жизнь, состоялось с первым человеком, которого они там увидели. Он, весь покрытый слоем мелкой серой пыли, сидел на груди обломков, прижимая к груди статуэтку стафаширского терьера. За его спиной дымились руины нескольких скромных домов. «Доброе утро», — сказала Руби, ощущая нервическую сухость во рту. «Меня зовут Руби Саттон, я корреспондент журнала «Пикчер Уикли». Это моя коллега Мэри Бьюканин. Извините, что беспокоим вас, но не могли бы вы поговорить с нами, если вы не возражаете?» Она затаила дыхание, уверенной, что он им откажет. «Чего я вдруг буду возражать?» «Вы такие хорошенькие девчата. Вон, осмотрите, что нам тут немчура устроила». «Я...» «Но наши ребятки тоже им наваляли вчера вечером. Парень из противовоздушной обороны мне сам сказал сегодня утром. улетели домой зализывать раны». «Это точно. А здесь...» «Это был ваш дом?» «Был. На конце улицы стоял. Мало что от него осталось. Но собаку вашу вы спасли» он опустил глаза, удивлённый её словами, но понял, что она имеет в виду. Фигурку собаки в его руке. «Ах, да! Только половинка из пары. Это моей матери. Она бы взбесилась, если бы узнала, что я позволил им разбить одну. Если не возражаете, расскажите мне, что случилось». Я был в пабе, когда зазвучали сирены. И почти сразу после сирен одна за другой стали падать бомбы, и мы спрятались в их подвале, набились туда как сардины в банку и сидели, пока не дали отбой. Тут столько дыма было с утра, рук перед собой не видать. Мой дом, я когда вернулся, его не было, а вместе с ним и улицы. Я вам так сочувствую. Тут рядом были соседи, милая пара такая. Не так, чтобы разговорчивые, но всё же дружелюбные. Она с тростью ходила. А он всегда говорил, что никогда её не бросит. Парень из воздушной обороны сказал. Он сказал, они пытались укрыться под лестницей, но дом обвалился на них, а потом пожар. Он отвернулся, вытер глаза рукавом, и Робби поймала себя на том, что глотает слёзы. «Я себя ругал», — продолжил он, «когда так рано отправился в паб в субботу. Моя хозяйка устроила бы мне за это головомойку». А если бы я был дома, я бы укрылся в убежище на Ориентал Роуд, оно самое ближайшее. А бомба в него прямо и угодила. Всех поубивала. «Ваша жена?» — мягко спросила она, страшась худшего. «Она умерла несколько лет назад, а увидела бы наш дом, так всё едино тут же умерла бы на месте». Руби встала на колени на землю, ничуть не заботясь о своих чулках. «А вам есть куда пойти?» Он не ответил. Его взгляд был устремлён в точку над её плечами, и ей на мгновение показалось, что она зашла слишком далеко. Потом он выпрямился, расправил плечи и посмотрел ей в глаза. «Со мной ничего не случится, можете не волноваться. Моя дочка живёт за Луишемом. Она сейчас едет сюда, чтобы забрать меня». А я пришёл посмотреть, не найду ли чего своего среди этих обломков. Мне очень жаль, что это случилось с вами, мистер Джаммит. Но вы можете называть меня Билл. А вы меня Руби. Я могу что-нибудь для вас сделать? Тут есть столовая на колёсах неподалёку. Принести вам чая? Не, со мной всё будет в порядке. Но всё равно спасибо. Пока Руби и бил разговаривали, Мэри фотографировала всё время и чуть ли не украдкой, и если бы не щелчки затвора камеры, то её присутствие было бы вообще незаметно. Теперь она подошла и похлопала Руби по плечу. «Нам пора». «Мэри права, к сожалению. Вы не возражаете, если мы используем ваше имя и фотографии в журнале? Статья, вероятно, появится в выпуске, который выйдет на следующей неделе». «Буду ли я возражать? Да обо мне вся улица станет говорить. Я, в общем...» только улицы, конечно, больше не было». «Вы очень смелый человек», — воскликнула Руби. «Ваша жена наверняка гордилась бы вами». «Спасибо, что так говорите». «Я вот только не могу понять, что вас привело сюда из Америки, если вы не возражаете против моего вопроса. В такие времена я бы посоветовал вам сидеть дома? Там у вас безопаснее. Ну и в половину не так интересно. Если бы я осталась дома, не познакомилась бы с вами. Удачи вам, бил И вам удачи, Руби. В конце сентября, после третьего вечернего цикла «Вой, сирен, убежище, отбой», она, будучи не в состоянии спать, час за часом описывала жизнь в Лондоне во время ночных налетов. Сирены, укрытие его убежище, часы ожидания. Ужасные мучения в предчувствии того, что ты увидишь утром. Она переписывала эти заметки раз десять. Не меньше, прежде чем набралась смелости показать свой труд Качу, но при этом уверенности всё равно не чувствовала. Кач читал быстрее, чем кто-либо из её знакомых, но оторвался от печатных страничек не скоро «Мне нравится. Правда, но...» «Но что-то в тексте не так, да?» «Я знала. Чего-то в нём не хватает. Но я не могу...» «В нём не хватает вас», — сказал он в нем не хватает вашего видения. Перепишите это от первого лица. Расскажите читателям, кто вы и как вы сюда попали». «Ну не мое дело читать проповеди», — возразила она. «Я должна стоять в стороне, чтобы читатель... Вы этому научились у Майка Митчелла. Насколько мне известно, Майку никогда не приходилось сидеть под бомбежками. Какой сегодня день?» понедельник 30е Двадцать три ночи подряд, и не знать, сколько их еще впереди. В ваш первый день здесь вы сказали мне, что вы человек со стороны. Сказали, что хотите стоять в сторонке и наблюдать. Да, но... И что? Теперь вы в гуще событий. Блиц в самом разгаре, как для вас, так и для нас. И вы вполне можете честно писать о происходящем. Письма из Лондона от мисс Руби Саттон. 30 сентября... 1940 года. Не думаю, что смогла бы описать это, не испытав происходящего на собственной шкуре. Просто как дважды два. Страх перед бомбами — вещь вполне реальная. И если в Лондоне есть мужчины или женщина, которые не боятся налетов, то я хотела бы позаимствовать немного их мужества. Меня удивляет их добрый юмор. Удивляет, как жители этого города могут улыбаться продолжать более или менее вовремя приходить на работу, делать то, что требуется делать. И хотя время от времени с ними случаются минуты слабости, находить поводы для шуток, петь и смеяться, этого я пока не смогла понять».